Уж не знаю, как меня нерв секрет от остальных. Ясно ведь, что память отшибла, но буду валить всё на Диарелло. Хотя вести себя слишком вызывающе не стоит. Кто знает, вдруг мне удастся переманить Диарелло на свою сторону и выбраться из этого кошмара. Когда заходила в ванную, ожидала увидеть всё что угодно, даже ночной горшок и таз на табуретке. Но в итоге была приятно удивлена. Водопровод. Правда, они такой современный, как в моём мире. Это кей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 Магистр Тартари уже спешит сюда, ответил один из тех, кто нёс носилки. У меня была выгодная позиция. Меня скрывала тень, отбрасываемая дверью ванной комнаты. Отсюда я могла увидеть даже то, что лежало на носилках светловолосая девушка с голубой, покрытой нею кожей. Что с ней случилось? А владыка тем временем продолжила допытываться госпоже Росс. Ответить я не успели. В этот момент пространство рядом с ними подёрнулось дымкой.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 Ох уж этот бал, давно пора упразднить эти традиции. Вишь ты, впустили на территорию незнамо кого. Госпожа Роусу долилась, продолжая причитать. Что думаешь, Шейл? Пока боюсь делать какие-либо выводы. Заберу девушку в лазарет под присмотр придворного целителя. Арисе, проверни, кто из студентов не заходил в запретную секцию. Быть может, один из нежных магов получил доступ к древнему ритуалу. Выбрав жертву этой девушку, сделаю. Согласилась ректорасса. Она мертва. Пока в стазисе, возможно, её ещё удастся спасти. Я чувствую дыхание жизни, но угасающее. Целители дадут более подробный ответ. Ужасно. Выдохнула Ариссия. Прем мне в академии не случалось ничего подобного. Всё когда-то бывает в первый раз. Ожал плечами владыка. Повисло молчание, раздались чьи-то тихие шаги, и когда все стихло, я решилась выглянуть. Населок с девушкой уже не было, как и мужчин, державших их. В коридоре обнаружились только ректоресса и владыка. Последний задумчивый тер подбородок, а вот магистр Тайри, если я правильно запомнила ее имя, подалась вперед. Ее пальцы коснулись запястья Лайда, но тот быстро отстранился. «До завтра, леди Тайри». Его слова прозвучали отстранённо. Девушка склонила голову и, наскоро попрощавшись, направилась вниз. Я вновь спряталась, ожидая, когда услышу шаги владыки, но они всё никак не раздавались. Быть может, он уже ушёл? Просто походка бесшумная или порталом? Осторожно вышла из-за двери и тут же угодила прямо в руки мужчины. "Ты что ж такое? Ты ж как часто я с ним сталкиваюсь за этот безумный вечер. Опять ты". Был солидарен со мной его снисхоженность. Много услышала. Достаточно. Не стал лгать. Прекрасно. Кивнул мужчина и щелкнул пальцами. По ним заискрилась ледяная магия. Убивать будете, как мне нужно свидетеля, вздрогнула я. Убивать? изумился дракон и прошёлся по моему лицу пристальным взглядом. Хотелось бы, но нельзя, иначе нарушу недавно установившийся мир Здартании. Всего лишь возьму клятву. Охватив мою запястье рукой, он заставил меня проделать то же самое с его рукой, после чего зашептал слова на незнакомом языке. Местный язык был мне понятен, словно родной, а этот чужой. Интересно почему? Надо спросить у Диарелла. Теперь поклянись. Клянусь, брякнула я, заворожённо глядя в глаза цвета расплавленного серебра. Магия погасла, а ладонь жутко защепала.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 Просканировав меня ещё одним задумчивым взглядом, он мотнул головой, открыл портал и удалился. Я же смогла выдохнуть и взглянуть на ладонь, но нужно было смотреть выше, на запястье. На нём сияла едва заметная серебряная татуировка, состоящая из двух завитков. Ух, магический мир. Надо к этому как-то привыкать. А теперь спать, спать, спать. Слишком насыщенным выдался вечер. Ладь снежный Владыка льда.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 Ледяные драконы отличаются от остальных представителей нашей расы. Мы скованы в выражении своих чувств, поэтому природа наделила нас особым даром. Когда мы встречаем свою истинную пару и закрепляем связь через ритуал или искры, волосы становятся белоснежными. Я был уверен, что она жульничала. Не зря же так уверенно направляла меня искру в самое сердце. Точно все спланировала. Как в прошлом году эта мелкая мошенница. И в этот-то тильд. Я вышел на балкон в своём дворце, вдохнув морозный воздух полной грудью. Я любил холод. Снежинки кружились, опадая в своём неведомом танце, и во вьюге мне чудилось лицо незнакомки с дерзкой улыбкой. А если всё по-настоящему, я встретил свою пару, тот же её потеряв. Она сбежала, выбросив по пути даже заколку, словно в насмешку мол: найди меня, я жду. Она захотела поиграть. найду. Допрошу да её. И... Дальше фантазия подкидывала самые неприличные образы, хотя я даже не помнила внешность незнакомки. Подумала, что только студентка способна на такое самозбродство. Но среди студенток её не было. Одна из гостей сегодняшнего бала. Впрочем, всё это блёкнет и меркнет по сравнению с тем, что случилось позже. В академическом парке на снегу была найдена девушка абсолютно замороженная. Даже кожа покрылась инеем. то такое способен только очень сильный ледяной маг заморозить со злостью уколов льдом самое сердце. Но не в этом случае, точнее, не в случае с той, что сама была воплощением снежной магии. Она бы не замёрзла от магии другого снежного мага. Дала бы отпор. Здесь же не было даже следов насильственных действий. Кто-то провёл ритуал, возможно. Это мне следует выяснить. Видимо,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 В этот момент поступил ментальный запрос. Замерев, я сосредоточился и позволил пропустить в свое сознание содержательное сообщение от Рикторессы. «Ты был прав, тайное хранилище знаний проникали. На взломанной защите остались отпечатки магии одной хорошо известной тебе студентки». В голове всплыл ненавистный образ. «И вот ты тильт, конечно!» Жал зубы. Хотелось отправиться к ней, вскрыть ментально и узнать всё здесь и сейчас. Но после ментального вмешательства вели к риску уничтожить её разом. Придётся действовать иначе. Внезапно вспомнилось, как сегодня брал у неё клятву. Взглянул на ладонь лишь на мгновение, на короткое мгновение мне почудилась боль, как от брачного ритуала. Выпуски, конечно, но от целить можно ожидать всё что угодно. Что же ты задумала, дремная девчонка?